Даниэль Буланжэ. Десерт для констанции. Переводчик Галина Ерофеева. Есть книги, которые помогают жить, и остальные книги. Если рассматривать монографию кулинарного искусства констанции Кабреле с точки зрения её пользы, как моральной, интеллектуальной, так и практической, то она принадлежит к книгам первого рода. Монография появилась на свет более века тому назад, и затем несколько раз переиздавалась, каждый раз пополняясь новыми рецептами, перечнем припасов, которые надо иметь в хозяйстве, наименованиями вин и кухонной утвари, рекомендациями по обслуживанию и сервировке стола, объяснениям, как лучше приготовить кофе, и указаниями, как его следует подавать. Среди сведений о том, как приготовить пролине из флёр-де-ранжа и жареные молоки карпа, в ней можно было найти даже застольные песни, слова и ноты в темпо апассионата. Такими интермедиями заполнялись прежде паузы во время пышных пиршеств. Друзья, пустим чаши по кругу, с лёгким сердцем работа легко. На основаниях настольных ламп изображены воркующие голубки, А фрукты и рыбы составляют портреты, как на картинах Арчимбольда. Задумчивые поварата стоят, облокатившись на затейливые буквицы, и в каждой главе тонкие гравюры на металле, изображающие пикники, где белую скатерть оттеняет тёмная листва или дружеские пирожки в тот момент, когда подают ликёры. Пышные валаны пенятся в креслах. Каваллеры в строгих визитках стоят сзади, Небрежно поперши рукой о спинку кресла и гордо выпятив грудь. Или же вечера при свете ламп, лаки из бакинбардами, бутылки в серебряных ведёрках со льдом. Этот фолиант, посвящённый искусству и науке правил хорошего тона, немало послужил на своём веку, и уголки его страниц пожелтели. Они испечены рыжими точками и пятнами, напоминающими по форме печень, сердце или петушиный гребешок тем, у кого перед глазами прошло столько всякой живности. Однако все страницы книги целы. Листы крепко держатся на своей бичёвочной основе, которая, если её приправить шалфеем и чебрецом, могла бы вполне послужить для варки бесчисленных бульонов. Монография, стоявшая рядом с подобными ей томами на полке в бывшем домоходе старинного чуга, превращённом в нишу, пережила три поколения и теперь перешла к Джулио Таппену, ставшему к концу своих дней налоговым инспектором. Этот старец за всю свою жизнь не открыл ни одной книги, в том числе и кулинарной. А вид взглянув на форзац монографии, он мог бы задуматься о тех таппенах, от которых вёл род и которые оставили в книге свои имена и даты, начиная с того самого Тапэна, который приобрёл эту книгу. Арман Тапен вначале служил разносчиком у одного из лучших кондитеров в Париже, затем стал вторым, а позднее первым подсобным рабочим в пекарне и наконец пекарем. Оттуда он перебрался на кухню в качестве шефа, специалиста по соусам, потом дослужился до должности метрдотеля В ведовшего столом и винным погребом графа Бафре, который скончался, не завершив своих пикантных мемуаров, библиотека романа перешла к его сыну, унаследовавшему его должность. Годы крысы пренебрежения владельцев в библиотеке, отсутствие интереса к книгам и трудные времена вконец разорили библиотеку. Жюль Тапен скончался у своего камина. Из дома вынесли и продали с молотка немногочисленную мебель и все сохранившееся к тому времени безделушки. Свод правил хорошего тона в одной корзине вместе с каминными щипцами, подставкой для дров и вертилом попал к торговцу случайными вещами из Манружа, обиравшему провинцию. Он приподнёс его в качестве бесплатного приложения мяснику, купившему у него набор досок для рубки мяса. Я не читаю книг, сказал тот, а для обёртки формат не подходит. Тем не менее, монографию он взял и подарил жене, но та не пожелала прикасаться к книге, побывавшей неизвестно в каких руках. Так что на другой же день труд констанцы Кабреле попал в мусорный бак на проспекте Олезия. Стоя одной ногой на подножке и держась рукой за поручень мусоровозоворачичной машины, Догомеец Мамаду Канди в очередной раз прыгнул на тротуар, чтобы опорожнить бакс от бросами. Когда он поднял 421-й бак за это утро, он заметил в нём книгу. Снял рукавицы, загрубевшие как железо, и с этой минуты превратился из мусорщика в ценителя кулинарного искусства. На странице 32 под люстрой с 16 свечами Женщина в кринолине с букетиком фиалок в волосах наливала дымящийся кофе в чашку элегантного кавалера Мамаду. Скорее. Африканец сунул книгу за пазуху, запахнул выцветшую куртку и снова принялся за работу. В глубине улицы Бельфорский лев держал на почтчительном расстоянии объезжавшие его автомашины. Наполненный мусором грузовик направился в объезд, сделав полукруг у Лаполева и стал набирать скорость. Мамадуна минуту подумал, что Лев, похоже, вот-вот встанет во весь свой рост и бросится к Сене. Хозяин бистро, отмывавший тротуар перед входом, взглянул на высокого негра, который смеялся, стоя позади кузова, и на его белого напарника, воразительно постучавшего себя по лбу. Поистине странно начинался этот день. На заводе, где сжигали мусор, Мамаду помог бригаде сортирующей отбросы. А к полудню добрался до своего подвала на улице Шаврёфей, где он, платя за это жилище около 3/4 своего жалования, обитал вместе с пятью такими же чернокожими приятелями. Всё тут было общее: водопроводный кран, матрацы, маленькое оконце, лампа без абажура. Две колоды карт, транзистор и печурка возле дверей. По другую сторону двери, в такой же узкой комнатушке, враждебный мир, где говорили только по-арабски. После риса со стручковым перцем, приправленного чадом мергезы, который шёл из комнаты живущих напротив алжирцев, Мамаду Канди, ответственный в тот день за покупку сыра, разделил между всеми упакованный в соломку козий сыр, стоивший целое состояние. За что и получил нагоняй от товарищей. И как всегда, громче всех бронился тот, кто был Мамаду самым близким другом, уроженец Чада, Бакало Нголь. И всё из-за этой упаковки, говорил Нголь, без соломки за ту же цену купил бы вдвое больше. Смейся, смейся, можешь даже сыграть марш на этой своей соломке, как на губной гармошке. И очень довольный собственной шуткой, он рассмеялся. не удержалась от смеха и вся остальная компания. Но тут им постучали в дверь, чтобы они вели себя потише. Однако ни один из них не поднялся со своего места, чтобы взглянуть, кто стучит. "От чего это?" спросил Мамаду, лица у них всегда такие строгие, ну прямо отточенные ножи. Он растянулся, собираясь вздремнуть после еды, и раскрыл книгу. Лампа над ним раскачивалась из стороны в сторону. Это Нголь веером разгонял дым от полений. Что ты там читаешь, спросил он. Кулинарную книгу, ответил Мамаду Канди. Нголь наклонился и увидел на картинке двух молоденьких женщин под зонтиком, отделанным бахромой. Сад, по которому они прогуливались, благоухал жасмином. Знаешь, боны в больнице, сказал Нголь. Его место свободно. Хорошо бы нам с тобой работать на одном участке, ведь ты всё равно работаешь запасным на мусоровыворачиных. А шеф согласен. Тебе надо только немного подучиться. 3 дней вполне хватит, у тебя ведь всегда всё спорилось. Мамаду не ответив, перевернул страницу и прочёл, какие вина следует пить после супа. Мадеру, сухой херес, Барсак, Саттерн. Ну и к тому же на этой работе ты хоть будешь видеть людей, продолжал Нголь. А сейчас ты работаешь почти ночью и не видишь ничего, кроме отбросов. Между первым и вторым блюдом, сказал Мамаду, подаётся шарбет с ромом. Голь громко захохотал. А сколько же всего блюд? Обычно 3, ответил Мамаду, перевернув страницу с таким важным видом, словно он уже владел всеми премудростями констанции Кабряли. По соседству со страницы, где были напечатаны ноты, молотчик в двух жилетах и с галстуком на манер ласточкиного хвоста, разрезал ножку косули, красовавшуюся среди дымящихся бокалов пунша, а вокруг гирляндами свисали кабанжие головы, окарака, морские ежи и лангусты. "Я сважу тебя к бракару", сказал он голь. К 5 часам шеф почти спит на ходу, выпив свой стаканчик. В таком состоянии он, как правило, не орёт. Он едва сообразит, кто перед ним и не сможет отказать мне, ведь это я нашёл его часы под скамейкой в сквере. Занятия подметальщиков проходили под руководством Леопольда Бракара на площади Антверпена. У каждого ремесла свои секреты. Если правильно держать палку метлы и вовремя без напряжения слегка поворачиваться всем корпусом, то можно сэкономить 3 взмаха метлой в минуту и выиграть время. Левая рука должна сжимать верхний конец палки, правая находится на высоте колена. К концу недели Мамаду Канди удостоился похвалы шефа. Ты далеко пойдёшь, сказал бракар. Держи голову выше. Должен признать, что американцы придумали единственную замечательную вещь. Во время войны доверили вам чёрным свои автоколонны. У меня навсегда запечатлелись в памяти твои собратья за рулём. Они могли вести машину по 50 часов кряду без передышки. Будь у меня 100 молодчиков с твоими способностями, я смог бы вычистить весь Париж. Кстати, в воскресенье нас собирают по поводу пересмотра рассынок. Ты записался? Он запишется, ответил Нголь. Стараясь не пропустить ни одного слова шефа, Мамаду слушал, опиршись на метлу. руция, которые согнулись под прямым углом, то и так метлу сломаешь, воскликнул брокар. Хорошенькое начало. Отчего вы не можете стоять, как все люди? Так и кажется, что наровите поскорее завалиться в постель. Не заставляя меня раскаиваться в том, что я устроил тебе работу в тихом квартале. И вот что я ещё скажу тебе, бокало. На первых порах ты будешь нести за него всю ответственность. Розойдись. Нголь и Канди очень нравилось Марсово поле и прилегающие к нему улицы. Что говорить, консьержки из аристократических кварталов не станут болтать с вами так же охотно, как те, кто живут на окраинах. Но двое друзей вполне довольствовались обществом друг друга, а просторный открытый сквер в сочетании с обступившими его красивыми жилыми домами радовал глаз как ничто другое. Они быстро распределили своё рабочее время и в полдень садились перекусить на скамейке в одной из боковых аллей. В этом квартале всё, казалось, было организовано лучше, чем где бы то ни было. Даже обходы инспектора, наблюдающего за работой мусорщиков, и те совершались в строго определённое время. Не пропуская ни одного метра водосточного желоба, ни малейшего поворота гравийной дорожки, Бакалоем и Мамаду всё-таки умудрялись устраивать себе передышки. Книга констанций Кабреаля о правилах хорошего тона стала их библией. Положив на землю мётлы и остроконечные палки для сбора бумаги, они задавали друг другу каверзные вопросы по кулинарии. Начинали с наиболее простых блюд, таких как яйца всмятку или овощной отвар для варки мяса или рыбы. Рис или картофель, приготовление которых прежде казалось им таким незамысловатым, доступным даже ребёнку, вдруг проявили коварство. особенно если рис готовили по креольски, а картофель в виде запеканки с молоком и сыром. Однако, стоило им освоить элементарные рецепты, как их охватило нечто похожее на опьянение. От одних названий уже текли слюнки: суп-пюре из салата латука или суп из протёртых устриц, гусь с глазированной репой или жареные палочки из трески. перепёлка со сложным гарниром или кролик по-немецки. Несколько недель изучая поочерёдно книгу, они устраивали друг другу перекрёстный экзамен: как приготовить сальми из бекаса аля мазарини или куропатку под майонезом. Ну, брат Бакало, говорил Мамаду, твоё омлет-суфле накрылся. А ты что, милый, хотел омлет из четырёх яиц? спрашивал Бакало. Да, из четырёх. Но тебе тоже нужно столько же. Ну что ж, я повторю. Разбить 8 яиц, отделить желтки от белков, положить в желтки 6 ложек сахарной пудры и цедру с половины лимона, натёртую как можно мельче. Всё хорошо размешать. Пока всё правильно говорил Мамаду, а перед подачей взбиваю белки до образования густой пены и соединяю их с приготовленной массой. Затем надо взять кусок сливочного масла и положить на сковороду, чтобы он расплавился на большом огне, продолжал мамаду. Ты забыл упомянуть про большой огонь. Теперь нужно вылить на сковороду всю массу. Затем, когда масло впитается, помешать омлет. После этого я переворачиваю его на смазанное маслом блюдо и складываю пополам в виде полумесяца, и блюдо ставлю на горячую залу. Ты про это раньше не говорил. Заметил Мамаду. Правильно. Продолжай. Посыпаю сахарной пудрой и ставлю в горячую печь. Весь секрет в том, чтобы печь хорошо прогрелась, пояснил Мамаду. Но следи за тем, чтобы твой омлет не подгорел. Теперь можешь его подавать. Ешь на здоровье, сказал Нголь, разламывая купленный им батон. Пока я говорил, ты даже не удосужился открыть банку консервов. Озорной ветер прошелестел листвой. По аллее мимо них промчался клочок бумаги. Нголи поспешил подткнуть его остриём палки и вернулся обратно с набитым ртом. Прежде чем приняться за сыр, они высказались по поводу угря. Мамаду предпочитал угря под белым соусом с луком и шампиньонами. Нголи склонялся к грип по-английски, когда филе предварительно маринуют в лимонном соке, а затем обваливают в муке. Потом они встали и рассудили, что пора идти. Было бы недурно теперь после всего выпить по чашечке кофе. Потом каждый отправился подмести свою улицу перед тем, как вернуться домой в подвал. В этот вечер они собирались сыграть в бобы в шестером. Игра несложная, напоминающая карточный блеф. Каждый зажимает в кулаке несколько бобов от 1 до 10. и называет любое число в десятке. Если, к примеру, он называет восьмёрку, а бабов больше или меньше, тот, кто потребовал открыть кулак, забирает бабы себе. Игра ведётся в очень быстром темпе, и ставка стремительно растёт. Если одновременно, рожав в кулаки два игрока называет правильное число, проигрывают оба. Анголь и Мамаду играли на пару и выиграли. На следующий день они отправились покупать словари Так как не знали некоторых слов употребляемых в констанце Кабряли, радость от изучения кулинарных рецептов несколько омрачалась из-за непонятных наименований каких-то кухонных приспособлений и терминов. Например, холщёвая цидилка, процеживание с отстоем, выжималка для ломтиков лимона. Их товарищи смеялись до слёз, когда слышали, как два приятели загадывали друг другу загадки. Кто-то даже предложил сходить в больницу к Боно, который по-прежнему был очень плох, и рассказать ему обо всех этих яствах. Анголи решил, что это и в самом деле было бы совсем не дурно. Они отправились в барак, именуемый больницей, который находился на кольцевом бульваре. У Боно едва хватило сил очистить апельсин, который ему принёс Мамаду. Он сидел в дальнем конце огромной общей палаты в синем халате, который ещё больше подчёркивал его худобу. Восстанавливающиеся больные смотрели передачу по телевидению. Передавалась викторина на тему кино. Какой актёр сыграл роль пастора во втором фильме, снятом в Швейцарии в 1935 году? Я хочу уехать отсюда, сказал Бонна. Я хочу вернуться домой. Я хочу увидеть свою мать. Увидешь ты свою мать, как же, бросил ему нервных сосед. Нголиканди поспешили вернуть не добрым словам их прямой смысл и заверили Бона в том, что он и в самом деле скоро увидит свою мать, раз ему этого так хочется. Перед глазами Бона тут же возникла родная деревня на берегу лагуны, дома на сваях. Канди тоже увидел сестёр своего друга в юбочках из ракушек. Они плели сети. Узкие пироги проплывали под домами мимо огромных дремлющих птиц. А сейчас, сказала дикторша, переходим к конкурсу, посвящённому приближающемуся посту. Перед вами участники этой недели. Вы можете звонить нам во время передачи или записаться для участия в следующее воскресенье. Жизнь домохозяек, безусловно, становится всё сложнее. Предоставим им возможность немного помечтать. Голь смотрел на экран, на котором появился номер телефона студии. Абонаиканди представлялась, как они поднимаются по бамбуковой лестнице в один из домов на сваях, и в нос ему ударяет острый запах шафрана и душищей от рыбы, которая вялится под навесом. Мы обсудим сегодня соусы. Наш первый кандидат молод, но вкус ведь не зависит от возраста. Обнажённые рыбаки стоят выпрямившись в своих пирогах, которые образуют круг в ровень зеленоватой чертой горизонта. Они молча тянут огромную круглую сеть, из гладкой, как зеркало воды, и вдруг, словно взрывом взметнула брызги стекла и ртути, то сверкает и кипит рыба в сети. Канди! крикнул он, гольдкнув друга в бок. Ты слышишь? Они не могут отличить кремовую пассировку от белой. Его раскатистый хохот заставил повернуться от экрана всех зрителей. Его попросили замолчать, но он продолжал орать, обращаясь к экрану. Надо быстро помешивать, не давай муке поджариться. Ах, макаки, ах, белоносые. Канди выпустил руку Боны и встал. А теперь, сказал ведущий, Перейдём к следующему вопросу, на который вы, вероятно, найдёте лучший ответ. Какая разница между соусами медр-дотель, холодным и заправленным? Я повторяю вопрос. И пока он повторял свой вопрос, бакалой Мамаду, подняв руки словно школьники на уроки, принялись оглушительно кричать: Мелко поруби петрушку, лук, эшалот, добавить яичного соуса. смешаться сливочным маслом и лимонным соком. В заправленный надо добавить ещё муки и стакан воды. Тише, воскликнула дежурная медсестра, которая вошла с тележкой. Вы не на базаре. Посещение окончено. Бона, а вам надо лежать в постели. Ну-ка, быстро уходите. В воскресенье, прошептал он голь на ухо Боны. Мы не придём, будем на телевидении. Вот увидишь, для меня такой конкурс сплёвое дело. Итак, друзья мои, сказала появившаяся на экране новая дикторша. На следующей неделе мы будем разыгрывать большую сумму. Начинаем новый конкурс. Кто это сказал? У французов есть будущее, поскольку они помнят прошлое. Медсестра взяла Бонна под руку, глядя, как Конголь и Канди удаляются в глубь коридора, выкрашенного бледной тусклой краской. Бонн закрыл глаза, И в ту же минуту увидел многоцветие закатных красок, предшествующее наступлению темноты. От камышей и встревоженных последним взлётом ибисов поднимался терпкий запах перца. Ещё минута, и лагуна заколебалась, как это бывает, когда глядишь на что-нибудь сквозь огонь. Сестра помогла Боно улечься в постель и велела ему лежать спокойно. Поставленные в ряд кровати покачивались. Боно взялся руками за голову и крепко сжал её, надеясь унять головокружение. Он сел на кровати, и глядевший на него сосед был поражён огромными белками его глаз. "Мамаду", сказал он голь, покачиваясь в вагоне метро. "Мы недостаточно хорошо знаем блюда, подаваемые перед десертом. У нас в запасе целая неделя, милый", ответил с уверенностью тот. "Я справлюсь". Надо обязательно выиграть этот конкурс, сказал он Голь. Ты ещё сомневаешься? Я уверен, что мы выиграем и оплатим билет Бона, чтобы он мог уехать на родину, а мы с тобой будем раскатывать на велосипедах с моторчиком, как у нашего шефа, и уж ни в коем случае дружище не останемся жить в подвале. Среди недели Леопольд Брокар, явившись проверить их работу, заметил, что оба друга сидят у подножия конной статуи Жофра. перед зданием высшей военной школы. Он выключил мотор и слез с велосипеда, желая застать приятелей в расплох. Прячась за цоколь памятника, к которому были приставлены обе метлы, он незаметно подкрался поближе. Голоса Бакало и Мамаду, переговаривающихся между собой, звучали настолько необычно, что Бракар тут же решил, что они так же, как и Бона, заболели. У всех его работников никудышное здоровье. Он прислушался. Мы сможем подарить цветы Констанце Кобряле, сказал Нгуль. Клеопольд задумался. Видел ли он когда-нибудь эту Констанцию? Несколько негритянок приходят иногда поглазеть, как он обучает своих рабочих на площади Антверпена. Они стояли серьёзные и безмолвные, тесно сгруппившись позади кустов, словно позади барьера на скачках. случалось, что одна из них отвечала на улыбку Леопольда, руководившего манёврами ансамблем этиолок. Мягче, начнём сначала. Правая сторона. Эй ты, левша, не нарушай порядок, с тобой я займусь отдельно. А пока расскажи мне про взбитый крем, сказал Канди. Бракар выглянул и увидел обоих негров, сидевших рядышком в задумчивости, опершись локтями о колени. "Эти мурзавцы бьют баклуши", возмутился он. "А ведь ещё только 11 часов. Ну, погодите-ка, я вам задам". На полпинты крема взять полунцы порошка камеди, полторы унции расплавленного сахарного песка, затем хорошо взбить с помощью плетёного венчика. Плетёного веённика? встревожено переспросил инспектор. Оба молодца, потеряв от неожиданности дар речи, уставились друг на друга. В разойдюсь приказал брокер, но потом, движимый любопытством, произнёс помягче. "Я не возражаю против небольших перерывов, когда этим не злоупотребляют. Констанция это, конечно, тоже какая-нибудь африканская девица, чья же она? Твоя мамаду?" на собой их отвесил Канди. "Ну и ну", захохотал Леопольд. "Всегда у вас всё общее". К лёгкой зависти примешивалось отвращение. Вы забыли водосточную решётку на углу. Там ведь тоже надо убирать. А мы как раз туда и направлялись, сказал Мамаду. Значит, вы всё делаете вместе, спросил Леопольд, снова чувствуя приступ раздражения. Ну ведь у каждого свой участок. Послушай, ты отправляйся-ка туда, разйдись. Бокало и Мамаду пошли каждый в свою сторону. Алепольд Бракар задрал голову, чтобы взглянуть на каменную лошадь, на которой сидел полководец. Командовать такой массой людей это действительно проблема, когда подумаешь, что в войсках тоже были негры. Он собирался уже сесть на велосипед, но вдруг заметил книгу у подножия цоколя. Подойдя, чтобы поднять её, он взглянул на название. Правила хорошего тона, подумал Бракар. начинается с того, что нельзя оставлять вещи на улицах. Он открыл книгу Наугад и увидел гравюру, называвшуюся Раздумье. Толстогубый человек с стройным подбородком, заправив салфетку за жилет, отвернулся от сервированного стола и рассматривает при свете камина рыбу, наколотую на вилку. Над камином, где дымятся поленья, висит женский портрет. Кажется, что женщина наклонилась вниз, И тоже рассматривает рыбу на конце вилки. А в глубине комнаты к низенькой двери идёт служанка, за которой по пятам следует кошка с поднятым вверх хвостом. Леопольд внимательно пригляделся к толстяку и нашёл его не таким уж противным, каким он показался ему вначале. Перелистав ещё несколько страниц, он увидел рецепты приготовления блюд и пожалел, что он холостяк. вероятно, лучше всего передать находку в полицейский участок, куда за ней наверняка придёт какая-нибудь кухарка из этого аристократического квартала. Подумать только, даже здесь кухарки и няньки начинают походить на какого-нибудь бокало или мамаду. Выходят на улицу, болтают, забывают о работе, теряют вещи своих хозяев. Леопольд взглянул на форзац книги. Может, там есть чьё-то имя. В самом деле, Арманта Пен 1841 год. Наполеон Тапен 1873. Филипп 1934. Что мне с ней делать, сказал дежурный полицейский в участке. Она уже почти слела, ничего не стоит. Это очевидно часть семейной реликвии, ответил Леопольд, выходя из участка. Он снова сел на свой велосипед и направился в сторону Высшей военной школы, больше не помышляя об инспекции. И что бы вы думали, его негрю снова крутили вокруг статуи. Вы что здесь опять делаете? грубо спросил брокер. Ничего, сказал Канди. Инголь подтвердил. Ничего. И ведь у завтра на площадь к самому началу занятий. Не успел бракар исчезнуть из виду, как Мамаду и Бакало опустились на цоколь. Её украли, сказал он Голь. А я-то думал, что это ты её взял, может быть, предположил Канди. Её отнесли в стол находок. С метлами в руках они приблизились к полицейскому участку, однако какая-то неведомая сила мешала им войти. Они принялись подметать тротуар, который Мамаду уже подметал 2 часа назад. Полицейский сержант, стоявший в дверях, окликнул их: "Вы что это у сердца уйти?" Два друга поспешили удалиться. Эта ночь была самой тягостной в подвале Манружа. А на следующий день, в 6 часов утра, их окончательно доканал Леопольд. Он перевёл Бакалов в 15-й округ, а Кан в четвёртый. Вечером товарищи, жившие вместе с ними, увидев Лисанголе и Мамадус, спросили, не стряслась ли с ними беда, или, может, их ожидают какие-то неприятности. А как ваши рецепты? спросил один из них. И ваш конкурс? Да уж, и не знаю, ответил Бакало. Присутствующие громко расхохотались. Каждый подумал про себя, что два друга шутника просто разыграли их. Но книга-то существует, воскликнул Голь. Вы её видели? Ну, Каканди, скажи мне, как приготовить голубей по-испански? Допустим, нас 6 человек, сказал Мамаду загробным голосом. Надо взять 6 голубей, выпотрошить их, обернуть льардом, положить на дно листа промасленной бумаги, завёрнуть, перевязать и насадить на вертел. А затем жарить в течение 45 минут, подхватил он Голь. Потом развязать, развернуть бумагу, выложить на блюдо, гарнировать грибешками и тушёными шампиньонами, полить густым соусом, приготовленным по-испански. В комнате стояла мёртвая тишина. Для приготовления соуса по-испански, шёпотом продолжал Мамаду: "Нужно в течение 3 часов вываривать на небольшом огне бульон, который был предварительно приготовлен на большом огне из куска телятины. небольшого куска ветчины и двух старых коропаток, залитых белым вином с добавлением жели. Не забыть положить морковь и лук, воткнув в одну из луковиц три штуки гвоздики. Затем надо дать бульону немного выкипеть, после чего добавить мясной сок и красную пассировку. Положить тмин, лавровый лист, шампиньоны, петрушку, мелкий лук, эшалот, ну и, конечно, соль. Друзья снова понароили головы. Перед глазами у каждого отчётливо, словно луна на ночном небе, всплыло лицо Бона, смертельно бледное, отмеченное печатью потустороннего мира. Но тут же все задвигались, заговорили, весело засмеялись. Кто-то взял в руки сковороду и стал изображать игру на тамтане. Один из арабов принялся яростно стучать в дверь ногой, но ничто уже не могло остановить вырвавшихся наружу чувств. Из подвальных окошек несли звуки С одной стороны коридора мерные, кругами расходящиеся точно щупальца спрута ритмы там-там, а с другой ползучие, точно змеящие мясистые тоскливые жалобы аравии. Опустевшая узкая улица Шеврифей превратилась в трап, перекинутый на борт отходящего в Африку судна. Всем обществом было решено, чтобы Калои и Мамаду пойдут записаться на конкурс в телестудию, оставив на время Леопольда с его метлами. уже не занимаются своей кулинарией вплоть до самого часа передачи. Ну а если бракары, выразив им благодарность от имени администрации, уволят их, можно будет договориться с Пантекотом Сыне, оптовиком, который торгует шляпами и статуэтками и вечно ищет продавцов. Аплодировать успеху друзей. Они отправятся все вместе в больницу, так как время телепередачи как раз совпадало с часами посещений. Тем временем Бона стало хуже. Он едва прикасался к еде и весь день лежал неподвижно в постели. Несколько раз в неделю он отправлялся через двор в Рентгеновский корпус в сопровождении медсестры. И та задавала ему вопросы, отвечать на которые у него не было ни сил, ни желания. А ведь она была мила с ним, пожалуй, даже слишком мила, если учесть, что её слова предназначались тем, кому осталось недолго жить. В следующий отпуск, говорила она, Я отправляюсь в туристическую поездку. Мне хотелось бы увидеть, где находится эта знаменитая деревня на сваях. Вы ведь рассказывали о ней замечательные вещи. Ах, если бы я могла сейчас же сесть в самолёт. Так вы говорите, ваша семья живёт рыбной ловлей и изготовлением ожерелий из ракушек. И ваш дядя перевозит людей на пароме к свайным постройкам. Наверное, к вам уже начали съезжаться туристы. И ваша сестра открыла лавку, где можно купить чучело птиц, раскрашенные яйца и яйца с миниатюрной комнаткой внутри. У нас в семье когда-то была монахиня-кармелитка, она оставила нам такой сувенир, ну просто прелесть. Она соорудила внутри яйца алтарь с распятием и подсвечниками и поместила туда крошечную молящуюся монахиню, которая была очень похожа на неё. Свободного времени у неё было предостаточно. иначе такую удивительную вещь не сделаешь. Ну что вы молчите, Бона? Вам не холодно? Между этими корпусами д и е e ужасные сквозняки и зимой, и летом. Понимая, в каком состоянии находится Бона, старшая медсестра проявила великодушие, и в воскресенье после обеда у него собралась вся компания. Бона и четверо из его посетителей сидели на стульях И следили за Бакало и Мамаду, появившимися перед ними на экране, где руководитель конкурса приветствовал их шутливой сердечностью, в которой чувствовалось однако некоторое превосходство, хотя и вполне дружественное. "Друзья из наших бывших владений", сказал он. "Я вижу, вы остались по-настоящему нам признательны, и признательность эта исходит от желудка, не так ли? Копилка кухарки за этот месяц пополнилась". В ней сейчас 12500 франков. Её получит тот, кто сумеет ответить на все вопросы нашего шеф-повара. Мс Янголь, вы из какой страны? Ищада? И Менголь имеет какое-нибудь отношение к нашему прославленному генералу? Да-да, ответил Бакалу. Отец назвал меня так в его честь. Скажите нам, нужно ли предварительно отварить дичь? Для того, чтобы приготовить куропаток под майонезом. Ни в коем случае, ответил Бакало. Надо зажарить куропаток на кону не на вертеле, отрезать крылышки и ножки, снять кожу и замариновать перед тем, как залить майонезом. Канди первым из присутствующих громко зааплодировал. Ну что ж, мсьонголь, я полагаю, что вы получите копилку, если только вам не придётся разделить её с другими кандидатами. Затем спросили даму, которая допустила ошибку, объясняя способ приготовления бычьего хвоста с чечевицей, потом другую, у которой ротафия из семитраф насчитывала только 6. Она не смогла назвать кориандр. И наконец, член клуба 100, который забыл сказать о том, что при приготовлении просячих ушек а ля буржуаз надо положить ложку муки. Сможет ли наш последний участник Мсёканди из Догамеи пресендовать на равенство с Сён Голем? Это будет наш последний вопрос. Итак, сказал человек из клуба 100. Весь ваш конкурс сводится к зубрёжке? До да чего же вы низводите интеллект? Какая-то ложка муки, я прошу вас, парировал руководитель конкурса. У нас существуют свои правила, так же как и в кулинарии. там учитывается время приготовления блюда, здесь время ответа. Итак, им с её Кандин начнём. Откройте нам секрет приготовления рубца под белым соусом. Собравшиеся в больничной палате друзья Канди как зачарованные смотрели на экран. Зрители, сидевшие в первом ряду, обернулись к ним, подняв большой палец уз знак победы. Бона восторженно улыбался. Бона обратился к нему проходящий мимо врач. Вы плохо себя чувствуете? Тот в ответ лишь повёл подбородком в сторону экрана, где Мамаду Канди вдруг охватил неудержимый смех, передавшийся двум аудиториям. Руководитель конкурса не знал, что ему делать, и отчаянно тряс колокольчиком. Вам остаётся 2 минуты на ответ, бросил он Канди. Мсьё Канди, полторы минуты. Минута с четвертью. Но Мамаду предпринимал отчаянные попытки, чтобы не свалиться на пол. В конце концов он всё же упал на колени, и камера запечатлела этот неожиданный кадр. Мамаду показывал пальцем на Нголе и хохотал так, что казалось, микрофон не выдержит. Тут объявили конец передачи, и все зааплодировали Нголе, которого показали крупным планом. Слышно было, как Мамаду сквозь икоту бормотал, когда трубец будет отварен Надо нарезать его на маленькие ломтики, не превышающие размера крупной монеты. Слишком поздно, крикнул руководитель конкурса. Мы вручаем копилку Мсьёнголю. Ваше имя приносит удачу, сказал он, повернувшись к бокалу. Итак, бон был одним махом доставлен в котону. На родине его не ждали. Многие считали его уже мёртвым после того, как от Мамаду пришла открытка, на которой была изображена Эйфелева башня. А на обратной стороне написано: Врач говорит, что сквозь бона проходит ветер, как сквозь эту башню. У него продырявлены лёгкие. Благодаря курсам, где нас обучали. Мы теперь работаем в мусоровывозочной фирме. Любящий вас Мамаду. Вечером состоялся праздник в честь возвращения блудного сына. Двадцать пирог направились к причалу, где останавливались такси. Мать, братья и сёстры Боно танцевали в венках из сирени и выхолией. Все целовались. Две пироги вернулись назад. Здесь не было только отца семейства, посаженного в тюрьму за то, что он утопил вора, кравшего рыболовные сети. Да, его не увидели на набережной. Зато он видел всё сквозь бамбуковую решётку, в том числе и вечерний кортеж в честь своего сына. Лодки, в которых сидели гребцы, напоминали насекомых, скользящих по ртути. Люди в пирогах, вереницы проплывавших между сваями из деликатности замолчали. Бона поднял руку, приветствуя отца. Он догадывался, что тот видит его из своей темницы. Вскоре в хижинах зажглись огни в медных чашах, и под усеянным звёздами небом деревня тихонько покачивалась на сваях. похоже на большую счастливую птицу. Леопольд Бракар стал лучшим другом Бакалоя Мамаду, подаривших ему новый велосипед с моторчиком. Оба они, как и прежде, подметают марсово поле, но не пожелали расстаться с общежитием, где к дверям прикреплена их фотография, снятая в телестудии в день триумфа. Они нередко вспоминают об утраченной книге, и это воспоминание вызывает у них раскаяние. Не следовало им так долго ждать, прежде чем решиться переступить порог полицейского участка. Что вам надо? спросил их участковый полицейский. Потерянную книгу по кулинарии. Вы её потеряли или нашли? Я нашёл её, ответил Намаду, а потом потерял. Полицейский сержант долго рассматривал их, не произнося ни слова, а потом снова принялся что-то писать. Рядом с ним печатал на машинке его коллега. Это не вы случайно выступали по телевидению? спросил он, прервав работу. Да, мы. Я это понял, хотя вы все похожи один на другого. Книга по кулинарии. Подождите-ка. Да, была ж здесь такая, припоминаю, синяя и зрядно потрёпанная, вся в пятнах. Именно так. Мамаду вздохнулся с облегчением. Точно так, патрон, с надеждой подхватил Бакало. Её взял Мутон. сказал полицейский своему коллеге. Он на днях растапливал бумагой печку. Я заорал на него, да было уже поздно, от книги осталось только половина. Оба друга вышли и некоторое время брели с трудом, переставляя ноги. Они пытались утешить друг друга. Перед глазами у них подобно крыльям ангела трепетали страницы книги. Огонь это прекрасно, произнёс наконец Бакалов. смотря, что горит, поправил его мамаду